Глава 20. Сидя за длинным глянцевым столом в конференц-зале отдела маркетинга, я вожусь с ручкой, лишь наполовину прислушиваясь к разговорам о предстоящем благотворительном мероприятии. Мои мысли заняты Русланом и нашим предстоящим разговором. Завтра у меня назначен прием в клинике, и если беременность подтвердится, я сразу же ему расскажу. Нет смысла тянуть. Гул голосов коллег вокруг меня – Словно растворяется на заднем плане, пока внезапно открывшаяся дверь не возвращает меня к реальности. В помещение входит Руслан. Его присутствие сразу же привлекает внимание. Его глаза на миг встречаются с моими, вызывая волну бабочек в моем животе, прежде чем он обращается к залу. «Доброе утро всем!» «Надеюсь, я ничего важного не пропустил», — начинает Руслан, его голос спокойный и властный. Я изучил планы благотворительного мероприятия и думаю, что нам не хватает свежих идей. Головы поворачиваются, и ропот любопытства заполняет комнату. Я чувствую, как изменяется энергетика. Теперь все внимание приковано к Руслану. Я решил назначить Веронику ответственной за проект, объявляет он, указывая на меня. О нет, снова! Если бы могла, то убила бы его прямо сейчас своим взглядом. По комнате проносится коллективный вздох, и все взгляды внезапно устремляются на меня. Я чувствую, как мои щеки разгораются под их вниманием, и не в последнюю очередь из-за удивленного и немного возмущенного выражения лица Марины Юрьевны. Все помнят, чем в прошлый раз закончилось мое руководство проектом. «Руслан Альбертович, можно вас на пару слов?» Голос Марины напряженный, едва скрывающий недовольство, когда она резко встает. «Говорите здесь». Кивает Руслан, жестом указывая ей сесть обратно. «Разве у нас с вами есть какие-то тайны от коллектива?» Марина вздыхает. «Руслан Альбертович, вы же знаете, как сильно я ценю и уважаю вас. Но у Вероники нет опыта работы с проектами такого масштаба. К тому же мы все знаем, чем закончился прошлый проект, который она возглавляла. Именно поэтому для нее это хорошая возможность реабилитироваться и показать, на что она способна». Твердо отвечает Руслан и его голос становится успокаивающим бальзамом для моих расшатанных нервов. Марина кивает, не смея ему перечить, и сжимает губы в тонкую линию. Нога Руслана внезапно касается моей под столом, от чего меня пронзает волна тепла. Я бью его ногой, давая понять, что это не то место, где можно заигрывать друг с другом. «Ладно, давайте перейдем к деталям», — говорит Руслан, возвращая внимание к группе. Работа начинается немедленно. Мы решаем организовать серию мероприятий, направленных на сбор средств для местных благотворительных организаций, помогающих детям из неблагополучных семей. Руслан предлагает использовать все ресурсы компании для продвижения проекта, что дает нам огромное преимущество. «Вероника, как вы считаете, что будет больше всего привлекать внимание?» – спрашивает он. И все вдруг замолкают, а взгляды сразу же направляются на меня. «Я считаю, что личные истории. Если мы сможем рассказать истории этих детей, показать, как наша помощь меняет их жизни, это точно коснется сердец людей», – предлагаю я. Руслан кивает, одобряя мою идею. «Отлично, Вероника. Давай сделаем это центральной частью нашей кампании. За моими словами следуют одобрительные кивки, и я чувствую прилив уверенности. Поддержка Руслана вдыхает в меня новую энергию и я обнаруживаю, что веду разговор с большей уверенностью, чем когда-либо прежде. Когда встреча подходит к концу, Руслан ловит мой взгляд, и в его глазах я вижу гордость и ободрение. Я улыбаюсь в ответ, и на душе у меня становится легче, чем было за последние несколько дней. Несмотря на предстоящие трудности, благодаря вере Руслана в меня, я чувствую себя готовой к их решению.